Глава пятая. Новое утро вновь началось с криков и нары и ответного стона Ланы. Подскочившая на кровати Наташа зацепилась в потемках за край стола и тихо выругалась. Соседки явно не заботились об освещении, оно им было ни к чему. «Эльфийская кровь, чтоб ее!» «И угораздила быть единственным человеком в комнате!» мысленно простонала девушка, прекрасно понимая, что переселять ее никто не будет. «Эльфийская кровь, чтоб ее!» А значит, остаётся только жечь зубы и привыкать к этой демоновой тьме магии и говорящим трупам. Вспомнив о вчерашнем занятии Анхайлега, Наташа непроизвольно передёрнула плечами. В голове до сих пор никак не укладывалось, что все, абсолютно все покойники на занятии так или иначе, но говорили. Сначала ей это казалось чудом. А теперь утром на свежую голову было жутковато. Ещё немного, и придётся просить архимага Виктора обновить заклинание успокоения, которое он набросил на девушку в первый день. Нет, нужно срочно брать с себя в руки. Одеваясь, Наташа встретилась взглядом со всё ещё лежащей в кровати Ланой, правда, кудрявая полуэльфийка, тотчас отвернулась, мысленно пожав плечами. Девушка схватила приготовленные с вечера учебники и вслед за Инарой выбежала из комнаты. Думать о чужих проблемах, когда своих полно, у неё желания не было. Только оставшись в комнате одна, Лана поднялась. И идти никуда не хотелось. Вообще ничего не хотелось, разве что спрятаться, забиться в дальний угол и там тихо поплакать над своей несчастной судьбой. От вчерашнего разговора с некроманткой-прорицательницей в душе полуэльфийки остался тяжёлый осадок. Ибо не верить в сказанное не получалось. Выйдя в пустой коридор, Лана всё-таки решила поторопиться. Привлекать к себе внимание всего потока, опоздав на общую лекцию по истории магии, не стоило. И так проблем хватало. В аудиторию девушка волетела прямо перед магистром и быстро заняла свободное место. рядом никого из знакомых не оказалось. Тихо вздохнув, Лана постаралась отбросить посторонние мысли и сосредоточиться на лекции. Только к концу занятия девушка всё же оторвалась от конспекта. Голова пухла от дат и значимых событий прошлого, и Лана решила осмотреться. В дальнем конце аудитории тут же приметила красноволосую Наташу, та быстро строчила конспект. В душу Ланы закралось неприятное чувство вины за вчерашние нападки на соседку. Всё-таки никто не без греха. К тому же, если Наташа и вправду увидела что-то гадкое в её прошлом, то и реакция такая понятна. Надо бы, наверное, извиниться, подумала полуэльфийка, уснув в губу. Правда, как лучше это сделать, Лана придумать не успела. Лекция закончилась. Облегчённо вздохнув, девушка подхватила сумку и выбежала из аудитории. Следующим в расписании стояло занятие у Власа, и опаздывать Ланне совсем не хотелось. Наоборот, в этот раз стоило продемонстрировать своё рвение. Уж сегодня-то она покажет, что способна на большее. Внезапно появившийся перед Ланой Алеорн напрочь спутал девушке все мысли. Ойкнув, кудрявая резко остановилась и обеспокоенно выдохнула. Что-то случилось? Держи. А в ответ Эльф протянул ей тетрадь. Ты забыла её на истории. Спасибо, Сп выдавила смущённо краснея девушка. Не за что, откликнулся Альорн и исчез. И какая тут может быть учёба, когда рядом находится такой мужчина? За лабораторный стол Лана садилась с лёгкой улыбкой и сияющими глазами. Заметив на себе внимательный взгляд магистра, девушка сосредоточенно кивнула, показывая, что внимательно слушает о тонкостях создания успокоительного зелья. Но на самом деле, думала полуэльфийка вовсе не об учёбе. Она вспоминала вчерашний вечер и прикосновение Алеорна. Непривычное ощущение оказалось таким всепоглощающим и манящим, что Лана сама не заметила, как рука вместо лекции начала выводить на тетрадке бессмысленные закорючки, цветочки и прочую дребедень. В общем, когда Влас объявил переход к практическому занятию, из положенного конспекта у неё на руках опять была лишь половина. Но Лана это не тревожило. Мысли девушки по-прежнему витали где-то далеко. Ей безумно хотелось снова почувствовать те крепкие объятия, которые не позволили вырваться, и нежное касание, а ещё Лана желала в этот момент взглянуть в золотистые глаза. Чем дольше девушка прокручивала в голове недавние события, тем сильнее закусывала нижнюю губу. Вспомнилась первая встреча с Сельфом. От запоздалого осознания, что тогда она была практически голая, щёки начали гореть. Так, надо брать себя в руки. Кстати, о чём это пахнет? Лана вернулась к реальности. На столе перед девушкой стояла стеклянная колба с темно-фиолетовой булькающей жижей. «Опять тело своевольничает», — брезгливо поморщилась Лана. Внезапно колба сорвалась со стола и с невероятной скоростью отправилась в окно. Благо, Влас открыл его для проветривания во избежание повторения вчерашнего инцидента. «А Леорн какого мысль оборвал оглушительный грохот?» От взрыва зазвенели стёкла, а яркая вспышка практически ослепила. Представив, что зелье могло рвануть у неё перед лицом, Лана нервно сглотнула. А к ней уже подлетел рассерженный магистр с воплем: "Ты что творишь, идиотка?" Лана вздрогнула и попыталась скрыться под столом, оставив риторический вопрос без ответа, но не успела. "А остаёшься без ужина." А Влас устрашающе посмотрел на сжавшуюся полуэльфийку и к следующему занятию принесёшь конспект с полным разбором своей ошибки. А сейчас будешь проводить здесь уборку. А Влас был по-настоящему зол и поэтому ограничиваться одним наказанием не стал, а обратился к рядам сидящих адептов. Вы почему не поправили её? Все остаются без ужина. А выдохнул магистр И буквально вылетел из аудитории. Сокурсники одарили девушку гневными взглядами. Так у меня никогда друзей не будет среди своих. И у кого мне списывать лекции? Лана печально взглянула на бессвязные закорючки и рисуночки, сделанные за время занятия. Адепты тем временем потянулись к выходу из аудитории. Оставшись одна, Лана спросила шёпотом: "Полеорн, а что это хоть было?" Драконова слюна, легковоспламеняющаяся нестабильная жидкость. Безэмоционально ответил невидимый эльф. Расскажи подробнее, пожалуйста. А то ещё конспект писать. Совсем севшим голосом пролепетала девушка. Перелопачивать гору учебников в поисках описания этого драконового плевка, ланя абсолютно не хотелось. В состав драконовой слюны входят те же ингредиенты, что и в ваше успокоительное. Только пропорции другие, пояснила Лорн. Используется слюна редко, так как очень трудно контролируется и сложно рассчитать, сколько она может разнести. От услышанного в душе Ланы начала зарождаться радость. Теперь-то хоть конспект напишет, но выражать благодарность в пустоту, ориентируясь только на звук голоса, Оказалось девушке странным. Да и вообще, хотелось ещё расу видеть Алеорна. Алеорн? А может, станешь видимым? С надеждой спросила Лана. Оказалось, что мужчина стоит совсем близко. Пока девушка поднимала голову, чтобы посмотреть ему в глаза, успела потерять дыхание, вернуть его и снова потерять. Спасибо, выдохнула Лана, расцветая в улыбке. И спустя мгновение добавила: за всё. Это предусмотрено контрактом, снисходительно пояснил эльф. От такого заявления Плану неприятно кольнула обида. Фыркнув, она обвела взглядом аудиторию. А помощь по уборке там случаем не прописана? без особой надежды спросила девушка. Нет, ответила Лорн и снова исчез. Тяжело вздохнув, Лана начала собирать колбы и различные ингредиенты. Метания по кабинету с целью всё помыть и убрать продолжались недолго. Скорость у полуэльфейки была куда выше человеческой. А на выходе из аудитории голову Ланы посетила идея. «Помирюсь и поговорю с Натальей. Она точно что-то может знать обо мне и об Олеорне. Всё-таки прорицатель?» Магистр Влас выскочил из аудитории, находясь на высшей точке кипения. Усыпить всех неприятно, но не страшно. Но из-за невнимательности чуть не взорвать половину аудитории это уж слишком. О чём только думает эта девчонка? Каким чудом она вообще при таких талантах поступить смогла? Летица совсем форму потеряла, что ли? Быстрым шагом, не теряя решимости, ведьмак направился к кабинету начальства с твердым намерением требовать перевода рассеянной адептки на другой факультет. Однако, когда Влас влетел в кабинет главы ведьмаческого факультета магистра Гробовского, то, к своему удивлению, увидел там и заместителя главы академии Анхайльга. «Вот как раз и он!» Гробовский казался уставшим и чем-то расстроенным. «С чем пожаловал в лаз?» «Отчитаться за взрыв, произошедший на моем занятии», — отчеканил Октавиен, пытаясь не обращать внимания на циничный взгляд некроманта. «Жертв нет, все обошлось». Гробовский нервно оглянулся на Анхайлига и стал расспрашивать подчиненного о причинах инцидента. Услышав имя виновной и просьбу о переводе, ведьмак снова оглянулся на Анхайлига, однако в этот раз некромант остался безучастным. Он встал со своего места и обратился к ведьмаку. «Магистер Октавиен, очень хорошо, что речь зашла о Лане. Я как раз хотел попросить вас внимательнее присматривать за ней и, по возможности, обеспечивать дополнительную безопасность». Услышав такую просьбу, в лаз поперхнулся и удивленно уставился на некроманта. Откровенно говоря, смысл этих слов дошел до ведьмака не сразу, Простите, вы, возможно, не поняли, медленно произнёс ведьмак. Я веду речь о том, что Лане просто опасно оставаться на моём факультете. Ошибки, которые она совершает, недопустимы. За 2 дня её действия дважды только чудом не привели к человеческим жертвам, и лучше было бы оформить её перевод. Нет, боюсь, это вы не поняли, магистр. Голос анхаилега посуровел. Перевод невозможен. Вы должны обеспечить этой девушке безопасность на вашем факультете. И считайте это прямым приказом начальства. Не так уж и часто Власа отчитывали как мальчишку, да ещё и приказывали в таком тоне. Молодой магистр был просто вне себя, но всё же сделал ещё одну попытку образумить старших. Прошу прощения. Но нет ли тут какой-либо ошибки? Девушка не обладает особыми талантами, и так ли она ценна? И если да, не лучше ли вам будет держать её ближе к себе? Анхайлек глубоко вздохнул и процедил: "Повторяю в последний раз, Актвен, следите за Ланой. Остальное уж простите не вашего ума дело". Разговор закончен. Некоторое время никромант и ведьмак Состязались взглядами, после чего Активен развернулся и молча покинул кабинет, громко хлопнув дверью. Отрехнув руки от люзорной грязи, довольная собой Лана отправилась в столовую. На подходе к храму невкусноие стрепни, девушка приметила в толпе красноволосую соседку Наташу. А вот и великолепная возможность пообщаться, возликовала полуэльфийка. Правда, существовала проблема: невидимый Алеорн. Опять усыпит, в сердцах подумала Лана и стала усиленно соображать, куда не сможет сунуться мужчина. Выходило, что наедине девушке смогут остаться только в душевой, причём поход должен быть с помывкой. Осталось решить, как туда затащить Наташу. Догнать соседку удалось только у стойки для раздачи обедов. Лана ухватила девушку за рукав, и слегка потянула к себе. «Наташа, постой!» — не смело улыбнулась полуэльфийка. «Мы можем с тобой поговорить?» «А есть о чем?» — удивленно взглянула на кудрявую та. Лана замялась и, потупившись, горестно вздохнула. «Я хотела извиниться перед тобой. Не в моем праве было тебя в чем-либо обвинять. Прости, пожалуйста». «Да ничего, понимаю». взгляд Наташи оттаял. В конце концов, она и сама ошиблась, посчитав Лану обычной убийцей. Да и наладить отношения в любом случае стоило, как никак им год вместе жить рядом. "Вот и славненько", улыбнулась Лана, одновременно размышляя, как теперь повернуть разговор дальше. Плана у неё не было. Некромантка тем временем взяла поднос и стала разворачиваться к выбранному для обеда столу. Поднос «Какого демона я мозг себе ломаю?» Подумала Лана и резко подтолкнула Наташу под руку. Секунда, и тарелка с горячим бульоном опрокинулась на красноволосую. А Пол громыхнул под нос с оставшимся вторым. Лана быстро присела, изображая падение. Да, в театр Полу-эльфийку точно не взяли бы. Но сейчас ее больше интересовал результат. «Знаешь, я люблю куриный бульон». «На самом деле». Наташа с грустью оглядела себя. И переодеться не во что. «Прости, я совершенно случайно, и мне правда очень жаль». Со всей возможной искренностью посмотрела на Наташу Лана. «Пойдем, в душ ополоснешься, и я тебе даже свое платье дам». Кристальная честность в глазах темной полуэльфейки говорила Наташе лишь об одном. Девушка что-то от нее хочет. «Пойдем, пойдем». Лана заботливо подхватила некромантку под руку и потянула за собой. Удивлённая Наташа решила не сопротивляться. Мало ли, всё равно одежда уже испорчена. Быстро забрав из комнаты платье, девушки направились в подвальную душевую. Причём Лана всё с той же настойчивостью тащила Наташу за собой, проявляя недюжинную для такой внешне хрупкой девушки силу. Хотя, судя по тому, как она в моём видении мечиками налево-направо махала, "Но и неудивительно", подумала Наташа. Правда, когда девушки добрались до душевых, некромантка всё же притормозила, обернулась и с лёгким смущением произнесла в пустоту: "Ты ведь, надеюсь, прямо в душ за нами не пойдёшь?" Пустота чуть исказилась, и появившийся Алеорн усмешкой отрицательно мотнул головой. "Мм, нет. Тем более, что это не имеет смысла. Там никого нет." Я и отсюда это чувствую. Вот и славно. Наташа облегчённо выдохнула. А Вотлана изумлённо уставилась на некромантку-прорицательницу. Ты его видишь? Как? Э, ну, девушка замялась, не зная, что и ответить. Для неё самой и сей факт оказался сюрпризом. Точнее, Наташа и не подозревала, что Алеорн шёл за ними невидимкой, пока об этом не сказала Лана. А тебя это что, совсем не удивляет? Недоумённо уточнила кудрявая теперь уже у своего охранника. Ты ведь говорил, тебя даже магистр не видит. Полагаю, что обычную прорицательницу Архимаг не стал бы так оберегать, а Анхайлик принудительно обращать в тёмную. Хмыкнул Алеорн в ответ. Так что не удивлён. Хотя это весьма неприятное обстоятельство. Так тебя что каким-то образом просто сделали тёмный? А вытащилась Лана на Наташу. А так разве можно? Можно в редких случаях. Некромантка вздохнула. Баланс это нарушает. Не скажу, что я в восторге, но по поступку Ханхайлега понимаю, он у него выбора не было. Сама виновата. Наташа грустно улыбнулась. Следить надо было за тем, что говорю. Кстати, насчёт разговоров. Голос Ланы стал жалобным. Ты говорила, что что-то видела из моего прошлого, а можешь рассказать ещё? Извини. Наташа развела руками. Не могу. Нельзя. Но почему? Для вашей же безопасности, бесцветно ответила Леорн. Я не понимаю. Вы что, сговорились, что ли? Выдохнула Лана, чувствуя, как глаза защипало от слёз. Мне плохо, понимаете? Плохо. У меня такое чувство, что меня бросили. Ты? Она ткнула пальцем в Вельфа. Тебя прислали мои родственники. Какое ты имеешь право знать о них больше, чем я? Неужели я хотя бы объяснений не заслуживаю? Лана, успокойся. Наташа с жалостью посмотрела на девушку. Никто тебя не бросал. Она поймала предупреждающий взгляд Алеорна, но всё же медленно, тщательно подбирая слова, продолжила: "Понимаешь, чем меньше ты о себе помнишь как личность, тем меньше шансов, что тебя обнаружат преследователи. Практически любую ментальную защиту при сильном желании всё же можно обойти, хотя бы частично. Но если человек и сам не знает, кто он такой, Вероятность найти его под ментальными счетами минимальна. И раз подобную штуку проделали с тобой, значит, на данный момент ничто иное тебя бы не уберегло. Меня и так не уберегло. На меня уже нападали. Единицы, откликнулся Ольорн, которые смогли вычислить. На это, кстати, уходят весьма большие средства. Мало кто может позволить себе подобные траты. А вот если вы будете упрямиться, убийц будет намного больше. Так мне теперь жить всю жизнь, а мне зичкой? Только до того момента, как вычислят основных заговорщиков. ответил Леорн. Поэтому, пожалуйста, проявите благоразумие и просто подождите. Это весьма облегчит мою работу. А вот если будете продолжать упрямиться и пытаться всё вспомнить, Последствия могут оказаться неприятными. Меня убьют? догадалась Лана. Нет. Эльф неожиданно усмехнулся. У меня не бывает невыполненных контрактов. Но если я решу, что вы узнали больше, чем необходимо, ещё одну блокировку памяти и перемещение в другое учебное заведение гарантирую. В конце концов, есть ещё северная и южная школы травников и карминская академия магов. «Что?» — Лана аж подскочила. «Ты? Да как ты? Ты не можешь такое решать?» «В рамках контракта по обеспечению сохранности в вашей жизни могу», — спокойно возразил Элеорн. «Памятью для этого вполне можно пожертвовать». Не слушая дальнейших возражений, эльф набросил маскировку и исчез с глаз кудрявый. «Скотина ушастая!» прорычала Лана, появляясь в душевую. "Нет, ты это слышала? Как только ему всбредёт в голову, он мне память сотрёт". "Да уж", согласилась Наташа и поёжилась. "Знаешь, у Олиорна ведь и впрямь нет невыполненных контрактов. И ещё лет 10 не будет точно. В общем, тебе и вправду лучше пока не думать о прошлом. Опасно, да и вообще, кто знает?" Может, всё быстро разрешится. Опасно, невесело усмехнулась Лана. Ты же сама сказала, что у него не будет невыполненных контрактов ещё лет 10. Значит, я не умру. Ола Эльфийка быстро подошла к душевой и крутанула кран. А вода шумела, ударяясь о плиточный пол, а Лана вплотную приблизилась к Наташе и шёпотом попросила: "Расскажи, кто он вообще?" Алеорн, старший из сыновей первого дома Тёмных эльфов, так же тихо ответила Наташа. Считается самым сильным бойцом, и к тому же на него практически совсем не действует магия, ну, кроме какой-то очень крутой. А что ещё? Девушка задумалась, вспоминая всё прочитанное в книге. Надменный, самовлюблённый Это у всех альфов присутствует, конечно, но у Вальёрна уж очень ярко выражено. Спорить с ним бесполезно, да и смысла нет. Он мужик умный и опытный, так что всё равно всегда прав окажется. В общем, ты с Альёрном в безопасности. Глаза Ланы хитро прищурились. А, девушка у него есть? Нет, официальной нет, ответила Наташа. с удивлением отмечая, как на лице Ланы расплывается довольная улыбка. Ты всерьёз рассчитываешь на что-то? Брось, Лорн, слишком расчётлив, чтобы даже думать о женитьбе. К тому же он никогда не объясняет работу с увлечениями. Никогда не говори никогда, пропело наивное создание. И вообще, ты мыться-то пойдёшь, а то скоро занятия начнутся. Покачав головой, Наташа быстро выстирала одежду и полезла в душ. Переубеждать Лану она не стала, хотя, судя по тому, что через 10 лет Альорн всё ещё был один у полуэльфийки, ничего не получилось. Однако расстраивать девушку, и так лишившуюся памяти, Наташе не хотелось. После помывки некромантка под оценивающим взглядом Ланы надела платье нежного жемчужно-серого цвета ткань. Плотно облегала фигуру девушки до бёдер. Лёгкий серебристый лиф приятно играл на свободном подоле при каждом движении. Длинные узкие рукава заканчивались вышивкой из бисера. Такая же красота украшала и декольте. Красота, заворожённо выдохнула Лана и снова подхватила Наташу под локоть. Пойдём, а то опоздаем. На лекцию по основам магии, общую для всего первого курса, бежать девушкам пришлось быстро. Входили они в последний момент. Даже лектор, высокий, сухощавый магистр, уже был здесь. Однако, если Лана проскользнула в аудиторию без проблем, то Наташу лектор внезапно остановил. Что-то не припомню, на каком факультете введена такая форма одежды. С лёгким интересом разглядывая девушку, произнёс магистр: Весь поток адептов-первокурсников, понятное дело, тотчас уставился на Наташу. «Простите», — сгорая от стыда, — выдавила девушка. «Просто балахон сильно испачкался, пришлось выстирать». «А простейшее бытовое заклинание сушки вы, разумеется, случайно забыли». Магистр усмехнулся. «Проходите, девушка. Думаю, тот, ради кого вы так нарядились, оценит сей подвиг». А тогда в следующий раз будьте любезны, всё же придите в форменном балахоне. Да, конечно. Быстрякивнула пунцовая Наташа и со всей возможной скоростью прошмыгнула на ближайшее свободное место. И впрямь. Неудивительно, что лектор ей не поверил, ведь бытовые заклинания настолько просты, что доступны практически всем, а уж поступившим в академию и подавно. Да вот беда. хотя они и упоминались в книге, но никогда подробно не расписывались, поэтому Наташа не знала, как они работают. А потерявшая память Лана и вовсе понятия о них не имела. А в этом Наташа убедилась, бросив на кудрявую вопросительный взгляд и получив в ответ лишь беспомощное пожатие плечами. Проблему с незнанием бытовой магии надо было срочно решать. Вот прямо сегодня вечером и займусь. Некромантка поджала губы. Надо в библиотеке поискать, может, попадётся что-нибудь. Остановившись на этой мысли, и кое-как успокоившись, Наташа строчила конспект. Однако толком сосредоточиться на лекции ей не дали. Не прошло и 10 минут, как на стол, прямо перед девушкой, мягко приземлилась небольшая записка. Развернув её, Наташа с изумлением прочитала: "О, прекрасная незнакомка! А что вы делаете сегодня вечером?" Быстро оглядевшись, девушка увидела весьма откровенно разглядывающего её тёмного элементалиста. "Извини, дружок, но слишком ты нагло выглядишь", подумала Наташа и показала парню выразительную фигу. Насладившись кислым лицом не состоявшегося героя-любовника, девушка довольно повернулась обратно и обнаружила перед собой ещё одну записку. Хм. С подозрением развернув и её, Наташа прочла точно такое же предложение о встрече. Ане подолёку справа уже подмигивал и его посланник, ведьмак. Сговорились тут все, что ли? мрачнее предположила Наташа. Или мужики от вида однообразных балахонов уже на любую девушку без зонового бросится готовы. Повторив универсальный жест с фигой, Никромантка раздражённо схватила ручку и вернулась к написанию лекции, из которой по вине записочников пропустила уже приличный кусок. Благо, рядом сидящий адепт обладал хорошим почерком, и с его тетради можно было быстро дописать необходимое. Востановив пробел, Наташа облегчённо вздохнула. И тут со стороны того самого соседа-элементалиста раздалось тихое: "Так всё же, что вы делаете сегодня вечером?" Едва сдержав злобный рык, Наташа уставилась на адепта и тут же удивлённо округлила глаза. Парень оказался проявленным светлым. Парень, я тёмная. Не смущает? тихо прошептала она. Несколько? тот усмехнулся. Люблю всё оригинальное. Так как занята? И чем же? Изучением бытовых заклинаний, отрезала Наташа. Ни одного, видишь ли. Не знаю. «А-а-а!» Элементалист серьезно покачал головой, одновременно смешливо щурясь. «Серьезное занятие. Может помочь?» «А почему бы и нет?» — мелькнула у девушки внезапная мысль. «Пускай он и объясняет». «Помочь?» — Наташа широко улыбнулась. «Смотри, я тебя за язык не тянула. После ужина найдешь и помогай. Я не против». Тем временем Лана тоже не скучала. Выяснив, что тоже не помнит ни одного бытового заклинания, девушка задумалась. Вот не понимаю, а это-то зачем было подвергать блокировке? Ведь, по ходу, это все умеют, кроме нас с Натальей. Лучше бы эту способность оставили, а не какой-то там взрывающийся драконий плевок. Теперь ещё и конспект писать, и где бы лекцию достать? Однако стоило только об этом подумать, как на стол перед ней приземлилась записка. Познакомься с подругой? Дам конспект лекции. Кондрат. Найдя глазами хитро подмигивающего парня, Лана многозначительно улыбнулась. На той же бумажке девушка быстро написала: "Конспект вперёд". И отправила ласточку в обратный путь. Быстро прочитав послание ведьмак кивнул. Лана победно улыбнулась. Эх, теперь бы что-нибудь покушать. Надо будет Инару поймать и допытать, где тут яблоки растут. Только сначала конспект заберу. Строила планы девушка. Но нежданная удачливость Ланы закончилась на получении от Кондрата задатка в виде тетрадки с лекциями. И Нара, и Наташа, торопясь на факультет некромантии, слишком быстро покинули аудиторию. А вот ведьмаки на сегодня уже были свободны. Так, что тяжело вздохнув, Лана осталась в одиночестве. Яблоки. Где же вы растёте? Медленно шагая по коридорам академии, рассуждала девушка. О ведьмаков такой роскоши точно нет. У некромантов? Тоже вряд ли. Эти товарищи только сгниют их, разве что могут каким-нибудь проклятием целители, они свои белые балахоны морать в землю не станут. И кто у нас в остатки? Элементалисты. А что? Логично. Земля одна из их стихий, растения к этой стихии относятся. Значит, яблоки, вероятно, всего у них на территории. Но вот как туда попала Инара? Уж точно не через главный вход. Поразмыслив ещё немного, Лана в итоге предположила, что шустрая соседка по комнате попала к элементалистам через двор ведьмаков. Ибо у них был один общий забор. Туда с торжествующей улыбкой девушка и направилась. Нужный заборчик с кустами. План определила быстро. Даже яблоневую оранжерею заприметила. А вот проход на территорию элементалистов пришлось поискать. Вариант с перелезанием через преграду девушка отбросила как слишком заметный. Смело предположив, что где-то за кустами прячется тайный лаз, И наметив отрезок для поиска, Лана нырнула в кустарник, как оказалось, очень колючий. Через пару минут руки девушки были расцарапаны, а постоянно цепляющийся балахон проклят всеми последними словами. В итоге, когда нужная брешь в заборе была найдена, радости полуэльфийки не было предела. Едва Лана проскользнула в оранжерею, её глаза буквально разбежались. хотелось съесть всё и сразу. Живот начал распевать трулады в ожидании кормёшки. Не задумываясь, девушка потянулась к ближайшему румяному яблоку, но руку перехватили. От неожиданного прикосновения полуэльфийка вздрогнула. "Не эти", сказал появившийся Алеорн. На лице Ланы отразилось смешанное чувство удивления, радости и смущения. Близость мужчины и тёплая рука, сжимающая запястье, заставляли дыхание сбиваться, а сердце стучать быстрее. Взглянув в широко распахнутые зелёные глаза подопечный, Алиорн решил пояснить. Эти ядовитые, а вон те. Эльф кивнул в сторону соседней яблони. Вполне можно есть. Ага. Кое-как совладав с речевым аппаратом, выдавила Лана. Спасибо. И шумно вздохнув, отправилась к указанному защитникам дереву. Девушка тихо радовалась неожиданному прикосновению. Жаль, что мало. Я бы ещё так постояла. Подойдя к яблоне, она осмотрела нижние ветви. Те радовались зелёными круглыми листочками и огорчали полным отсутствием каких-либо плодов. Ближайшие яблоки находились слишком высоко, и допрыгнуть до них для невысокой девушки оказалось нереально. Придётся залезать, поняла полуэльфийка и, потеряв ладошки, подпрыгнула. Руки ухватились за нижнюю толстую ветку, ноги быстро взбежали по стволу, подтянувшись, Лана оседлала ветку и аккуратно поднялась на ноги, балансируя. Потом осторожно протянула руку к яблоку, но когда-то румяного плода осталось всего ничего, ловкость предала хозяйку, и та полетела вниз. Лана зажмурилась, ожидая болезненного столкновения с землёй, но вместо этого её подхватили сильные мужские руки. "Ты слишком неуклюжа для полукровки", с лёгким неудовольствием отметил Алиорн. "Прости", сдавленно пискнула Лана, пряча счастливые глаза. Ей безумно захотелось прижаться щекой к груди мужчины и услышать, как бьётся его сердце. Но все желания разбились о холодную ледышку реальности, и Бальорн сразу же опустил девушку на землю. Лана проявила недюжинную сдержанность и затолкала вздох разочарования обратно в лёгкие. Раскатала губу. Вот хоть опять. Лесть на эту яблоню и падай. Хм. А лесть придётся или нет? размышляла девушка, глядя на непокорённую высоту. Потом перевела умоляющий взгляд на эльфа. «Аллеорн, я их не достану. Помоги, пожалуйста!» Живот Ланы в подтверждении безысходности ситуации тихо буркнул. Золотистые глаза темного эльфа чуть прищурились. Не говоря ни слова, Аллеорн лениво подошел к яблони и без усилия опустил ближайшую толстую ветвь. Потом коротким кивком указал девушке на яблоки. «Спасибо!» взвизгнуло щенячьим восторгом лана и быстро лишила ветку вкусной тяжести. Пять ярко-красных яблок лежали в подоле мантии. Что ж, какая никакая, а замена ужину теперь имеется. Выбрав самый румяный плод, девушка протянула его эльфу. Держи. В ответ на предложение Алеорн лишь насмешливо приподнял бровь и едва заметно отрицательно качнув головой, направился к выходу. Лана недоумённо посмотрела на яблоко. Хм. Не понравилось, что ли? Или просто яблоки не любит? Девушка поспешила догнать своего защитника. Новые идеи из искусственного сада в нуфе казалось одна. Эльф скрылся под маскировкой. Лана остановилась, как громом поражённая, и недовольно глянула на исцарапанные руки. Совсем на фоне голода отупело. Зачем по кустам колючим ползало Ведь могла невидимость нацепить и аккуратно через забор перелезть. Там даже местечко было удобное для этого. С расстройства Лана быстро сгрызла одно яблоко, а оставшиеся плоды взгрузила в учебную сумку. Потом вздохнула и с мыслью: "Лучше поздно, чем никогда", набросила невидимость. Светлый элементалист, которого, как оказалось, звали Лайнел, от своего желания не отказался. И подошёл к Наташе сразу после ужина. Ну, чем хочешь заняться? полюбопытствовал он. Как чем? Изучением бытовой магии, разумеется, напомнила Наташа. Так ты что, реально не умеешь её использовать? недоверчиво переспросил Светлый. Огу. У меня, знаешь ли, проблемы с магией в целом были. Только недавно целители блоки сняли, сообщила Наташа. с затаённым удовольствием наблюдая за его вытягивающимся лицом. «Вот только снять сняли, а учить, понятное дело, и не додумались. Так что вся надежда на тебя», — завершила она. «Обещал, помогай». «Э-э-э», — -э, протянул Лайнел. «Ну, раз так, то, конечно, помогу». «А куда ж тебе деваться?» — мысленно хихикнула девушка. прекрасно знавшая, насколько у проявленных светлых развито чувство долга и ответственности. И видя, что парень совсем скис, сжалилась. «Мне хотя бы парочку для начала освоить, сушку и шарик световой». «Пошли тогда в аудиторию», — Лайнелл вздохнул. «Это, конечно, бытовая магия, но мало ли». Наташа довольно кивнула, а вечер обещал стать удачным. Пока они поднимались из столовой к аудиториям, Светлый рассказал, что здесь учился и его старший брат, Светозар. Правда, по словам Лайнела, братец был страшным занудой и педантом. Именно поэтому, на зло, Лайнел и общался с тёмными. А, не больно тебе общаться, хмыкнула Наташа. А в ответ Светлый хитро прищурился и продемонстрировал девушке тонкий серебряный браслет с маленьким голубоватым камнем. Нейтрализатор, пояснил он. Весьма дорогая штука, в изготовлении сложная, но она того стоит. При касании не я, а не тот, кого я коснусь, боль не ощутит. В подтверждении своих слов Лайнол коснулся Наташиного плеча. И впрямь, обычное касание. Кожа ощутила лишь тепло пальцев и только. Надо же, изумлённо выдохнула Наташа. О таком она не читала. И даже предположить не могла, что подобное можно придумать. Лайнел же в ответ только подмигнул и, открыв дверь в ближайшей аудитории, галантно пропустил девушку внутрь. Впрочем, галантность Светлова довольно быстро закончилась. Его простейшие по всем признакам магические действия Наташи никак не удавались. Когда после девятой попытки воспроизвести заклинание сушки девушка так и не смогла, элементалист окончательно разозлился. И Наташа укатила потоком ледяной воды. «Для стимула!» — рыкнул Лайнел в ответ на возмущенный виск, мгновенно промокший до нитки некромантки. Как ни странно, стимул сработал. Помучившись всего пару минут, девушка наконец-таки смогла себя высушить. И тотчас оказалась промокшей снова. «Теперь-то за что?» — взвыла Наташа. «Для лучшего усвоения материала». довольно сообщил Светлый. Сама просила научить. Вот и не возмущайся теперь. Слушись. Только повторив эту процедуру ещё дважды, Лайнел успокоился. А Наташа окончательно поняла, что такое качество, как умение пакостить, от стороны силы не зависит. За окном окончательно стемнело, когда они перешли ко второму запланированному заклинанию. В световом шарику Здесь всё оказалось ещё печальней. Наташа никак не могла уяснить, каким образом простой щелчок пальцев создаёт светящуюся искорку. Видя усталое лицо Лайнела, который еле сдерживал себя от бешенства, девушка благодарила всех богов за то, что он светлый. Тёмный на месте элементалиста убил бы её за такую тупость уже давно. Но в результате спустя почти 2 часа мучений Наташе всё-таки удалось По требованию Светлого, она, дабы закрепить успех, нащёлкала почти два десятка мелких шариков и теперь восхищённо оглядывала ночную аудиторию. Множество маленьких огоньков создавали в ней прямо-таки сказочную атмосферу. Красота, протянула Наташа. Ага, согласился Лайнел, ощущая гордость за самого себя и свои преподавательские таланты. Скрипнула за спиной дверь. Сю ещё с восторженной улыбкой, девушка оглянулась, и тотчас испугано замерла. На пороге стоял магистр Анхайлик. Быстро оглядев аудиторию, некромант задержал взгляд на Наташе и недовольно прищурился. "Господа-дебты, а вам не спится?" ровным голосом поинтересовался он. "И по какой, позвольте узнать, причине бытовую магию изучаем?" ответил за девушку Лайнел и в доказательство своих слов выразительно обвёл рукой огоньки. Анхайлик приподнял бровь. Даже так? Что ж, надеюсь, это изучение не помешает вам, Наталья, прийти завтра на лекцию вовремя. Процедил некромант и быстро вышел, хлопнув дверью. И этот не поверил. С грустью поняла девушка. Настроение ему кто-то испортил, что ли? Ленвол проводил магистра недоумённым взглядом. Вроде брат говорил, обычно как раз тёмным на все ночные гулянки адептов наплевать. Кто знает? Наташа вздохнула и посмотрела на ночное окно. Знаешь, мы и вправду что-то засиделись, а вставать рано. Пойдём уже по комнатам и спасибо, что помог. Пошли. Элементалист хмыкнул. «Надеюсь, у нас найдется еще какая-нибудь причина для встречи?» «Посмотрим!» Девушка вежливо улыбнулась и поспешила на выход. Наташа вернулась в комнату глубоко за полночь. И Нара и Лана уже давно спали. Стараясь никого не разбудить, красноволосая тихонько проскользнула в постель и довольно хмыкнула. «Уж завтра утром она себя светом обеспечит!»